Второе. По внутреннему радио во время завтрака передавали вторую симфонию Чайковского, потом «Марш Мендельсона», потом «Полонез Агинского». После завтрака из динамиков зазвучало «Прощание славянки» в оркестровом исполнении. Выждав пока последний сумасшедший «Прополощит рот», Скажет мне доброе утро и выйдет из туалета. Я опустил газетку, которую читал, сидя на унитазе, поднялся, натянул полосатые штаны, медленно перекрестился, снял тапочки и босыми ногами взобрался на край унитаза. Божий лик был воссоздан прямо за сливным бочком. Как неизвестному художнику удавалось нарисовать что-то в подобном месте? В какое время? Когда? Вокруг санитары? Чудо! Туда и заглянуть-то трудно. Между трубой и фаянсом. Сантиметров десять, не больше, а картинка яркая, в три цвета. Бог-отец на облаце. Глаза у бога синие. Босая стопа круглую гору попирает, гора коричневая, стопа розовая. Молиться пришлось стоя, расставив ноги и вывернув шею так, что левая щека уперлась в ледяной кафель. Чтобы не упасть, я намотал на руку металлическую цепочку слива. Сдавил в кулаке черный пластмассовый шарик и шепчу, шепчу весь в слезах, не о свободе прошу, не о справедливости, нельзя у Бога этого просить, о свидании. Господи, — шепчу, — сделай так, чтобы мне сегодня Анну позволили увидеть. Сделай так, чтобы мог я ее уговорить, сделай так, чтобы послушала она меня и уехала, уехала назад в монастырь, коли уж я сам теперь туда поехать не могу. Конкретная молитва на ум не идет, но я и не стараюсь. Зачем напрягать память? Смесь молитв разных из меня будто сама полилась» шепчу от самого сердца, в слове путаюсь, но мыслью чист. Вытер пот, спустил воду и в присел на унитазе, глаза закрыл, голоса отдаленные в коридоре звучат, журчание в трубах, запах сладкий кругом лекарственный, облегчение, как после хорошей баньки, очистился, думаю, спасибо, Господи. «Ну, пусть я неверующий, пусть и про монастырскую жизнь свою, и про отцов-настоятелей, и про драку придумал все. Какое же это имеет значение? Бога-то не я выдумал. Кем бы я ни был, серым инженеришкой или буйным послушником, ни к чему Бога гневить. Неважно, каким способом уверовал ты, главное, что уверовал. Главное — гордыню свою мирскую смирить». А где уж молиться, это не важно. Бог, он и в туалете, Бог. Вышел в коридор, размял плечи. В коридоре солнечно, тепло, воздух чистый. Газетку на стенде между двумя белыми дверями заменили, когда непонятно. Российские вести на шести кнопках. Еще издали за несколько шагов видна новая цифра. До выборов президента России осталось шестьдесят восемь дней. Ну, думаю, теперь-то уже точно свидание с Анной позволит Иду с гордо поднятой головой, и будто по-новому все вокруг. Утратив под давлением доктора переданное мне для Василия оружие, несколько минут назад я и глянуть не мог в сторону закрытой палаты. Теперь посмотрел. За стеклянной дверью почти никакого движения. Киллеров поубавилось наполовину, а те, что остались, лежат на койках, вытянувшись как покойники, глаза открыты, лица отрешенные. Среди них и мой казачок. Одеяло скинул, колени подобрал, как при приступе аппендицита, руки на груди сложил. Ясное дело, теперь его нормальным признают, в бутырку переведут. Ну, сам себе виноват. Зачем же ты, казачок, негра в бассейне утопил? Зачем по подъездам из Нагана в еврейскую профессуру стрелял? Прошло, наверное, полчаса. Я хотел вернуться в туалет и еще раз прикоснуться к иконе, но меня остановил санитар, бледный студент с мутными глазами наркомана и черной толстой резиновой дубинкой, болтающейся у левого колена. Я думал, он на свидание меня поведет, но оказалось другое. Афанасий Николаевич, строго сказал он, — Ну что ж ты, милый бродишь, у тебя ж тестирование назначено. Он взял меня своими тощими дрожащими руками за плечи, развернул и пинком взад направил по коридору в нужном направлении. Иди скорее, а то накажут. Нельзя тестирование прогуливать. Нехорошо. Это дело аминозином пахнет. Про тестирование я уже слышал. Его проводили американские специалисты по заказу какой-то международной комиссии. Но когда открылась непрозрачная дверь, лишенная таблички, и я оказался внутри кабинета лаборатории, все рассказы мгновенно выскочили из головы. «Проходите, больной, присаживайтесь». Коротко стриженная высоколобая блондинка в голубом халате и без положенного головного убора поднялась навстречу и протянула мне холеную руку с острыми ногтями. Крестилин спросила она, возвращаясь на свое место и включая стоящий на столе небольшой компьютер. «Афанасий Николаевич?» Компьютер мелодично загудел. «На вид блондинке было лет тридцать-тридцать пять. Глаза, как у Бога, голубые». Рука теплая, но жесткая, улыбка дружелюбная, помада сочная, к карману голубого халата приколота белая прямоугольная карточка. На карточке написано «Людмила Ф. Кащенко». «Нет, я не потомок, если только в духовном смысле», — сказала она, упершись взглядом в плоский цветной экранчик. «Я однофамилец». Серебряные ногти, похожие на маленькие скальпели, будто препарировали клавиатуру компьютера. Клавиатура была телесно-белого цвета. Компьютер сыто урчал и пощелкивал. Потом послышался его механический голос. Диагноз — полная потеря памяти, превалирует ложная память, больной находится в хорошей физической форме, тестирование проводится в третий раз, результаты первого тестирования показали, короткий удар ногтя обрезал механический голос. «Вы американка?» спросил я. «Я русская, но живу» в США. Меня вывезли туда в возрасте трех месяцев. «Эмиграция второй волны», сказала она, продолжая смотреть на экран монитора. «А вы совсем наших бесед не помните, Афанасий Николаевич?» «Не помню». Людмила Ф. Кащенко, не посвящая меня в суть своего занятия, долго читала что-то с экрана. Пока она возилась с техникой, я осмотрел кабинет. В отличие от кабинета доктора, здесь не было ни портрета научного предтечи, ни сейфа. Два кресла, изящный историк на железных ножках с пластмассовой столешницей, похожей на чуть вогнутое черное зеркало. Стены, отделанные деревянными панелями, будто наполненные молоком лампы дневного света и огромное количество плакатов по стенам. На месте портрета предтечи красовались сразу два. Слева — поясной портрет человека в полосатой пижаме. Глаза неприятно заужены, рот разинут. Внизу — подпись. Больной слышит голоса, которые его оскорбляют. Справа портрет того же человека, но теперь глаза на распашку, а губы растянуты в узенькой серпообразной улыбочке. Надпись такая больной слышит приятные для него голоса. Плакаты в кабинете были медицинской направленности, но не все. На том месте, где у Вячеслава Викторовича стоял сейф, громоздился еще один огромный плакат. Более всего это походило на изображение небоскреба без окон. Но так же, как и везде, присутствовала разъяснительная подпись: Пуля Штендебаха. Идеал турбинного типа. Рядом с пулей Штендебаха располагалось еще одно черно белое прямоугольное изображение что то подобное я видел в учебнике судебной криминалистики положение левой руки больного при параличе лучевого нерва это неприятная синюшная рука с вывернутой ладонью протягиваясь с плаката настойчиво требовала чтобы в нее положили монетку Бессознательно я поднялся со стула, желая прочитать надпись под дальним рисунком. «Сидите, пожалуйста, на месте больной», — попросила все так же, не отрываясь от экрана, американка. «Что вас там заинтересовало? Там нет ничего интересного. Пуля». «Видц Лебена с деревянным хвостовым стабилизатором в кратном увеличении!» Вслух прочел я подпись под самым большим плакатом и спросил, повернувшись, «А разве бывают деревянные пули?» «Бывают, больной, бывают!» Без малейшего раздражения отозвался американский специалист. «Успокойтесь, пожалуйста, присядьте».